Глава 23. Где-то на побережье Балтийского моря. Бывшая территория ЕС. Зона вторжения. 13.55. «Они перебьют их, как куропаток», — мрачно заметила Кассандра, наблюдая, как наемники с занимают позиции вокруг улья. «Я посмотрел в сторону моря». Вертолеты пока не возвращались, но вряд ли это надолго. Лишь после этого я ответил. «Идея не в том, чтобы воевать. И так понятно, что у наших вояк против матерых юсовцев мало шансов». Дева огня заинтересованно повернула голову. «Надеешься на плексов?» Я помолчал. Показалось, или в небе над водной поверхностью мелькнула темная тень. Наверное, птица. Зачем-то американцы сюда приперлись? Дадим им осуществить задуманное. Если Эльдар находится там, а судя по изменению почвы, скорее всего, так и есть, он сможет позаботиться о нежданных гостях. Наша задача не выпустить выживших за пределы периметра и не дать скрыться с добычей. С добычей? Кассандра недоуменно нахмурилась. Мы расположились на небольшой возвышенности, чтобы иметь возможность контролировать воздушные подходы со стороны моря. С трех других сторон находились люди Шрама. Полагаю, они здесь из-за стеклянного леса. Хотят взять образец или что-то такое. Наверное, думают, что это процесс некоего терраформирования, и хотят ему помешать. Тут я сделал паузу, Попытался поставить себя на место командования Техно и добавил. «Или захватить пленного». Глаза Кассандры сверкнули. «Они видели фото итальянских разведчиков?» Я кивнул. «Разумеется. И, вероятнее всего, пришли к тем же выводам, что и Варгас, решив, что непонятное существо с белой кожей и белыми волосами является никем иным, как хозяином плексов». «Их ждет большой сюрприз. Вряд ли им известно о происхождении хрустального леса. Тем более самого Эльдара», — задумчиво протянула Кассандра. «На это и расчет», — я вздохнул. «Когда наш остроухий приятель разделается с основной частью десантников, остальные побегут, спасаясь бегством. Тут наше воинство их и встретит. Полагает, друзьям Шрама не составят особого труда», справиться с деморализованным врагом. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Иначе получится, что мы здорово переплатили этим головорезом. Но с чего ты решил, что Эльдар так легко перебьет американских солдат? Морская пехота США считается одним из лучших воинских подразделений в мире. Я почти с жалостью посмотрел на Кассандру. Странный вопрос для того, кто видел размеры стеклянного леса. Глаза Девы Огня расширились. Она поняла. «Если существо способно фокусировать такую прорву энергии для выполнения столь сложной задачи, для него не составит проблем уничтожить несколько десятков людей, даже вооруженных по последнему слову техники», — сказал я. Кассандра открыла рот, собираясь ответить, но не успела. В этот момент послышались звуки частых выстрелов. Сначала прошла короткая очередь, потом длинная, захлебывающаяся в своей продолжительности. Кто-то выстрелил из штурмовой винтовки, секунду спустя к ней присоединился пулемет. Началось. Из-за неудобного местоположения мы не смогли наблюдать основное действие, но результаты скоротечного боестолкновения увидели сразу. Семь фигурок в пятнистом камуфляже быстро двигались в сторону берега. Как я и предсказывал, произошел полный разгром американского десанта за очень короткий промежуток времени. «Так быстро?» — удивилась Кассандра. Затем посмотрела на меня. «Ты что-нибудь почувствовал?» Она имела в виду магические возмущения. Ведь когда строят мощные арканы, отголоски всегда... Волнами прокатываются по магическому фону. Здесь же полная тишина. Я отрицательно покачал головой. Меня еще раньше удивило, почему мы ничего не заметили, когда Эльдар начал создавать лес. Похоже, эти существа умеют оперировать магической энергией на сверхтонких уровнях, недоступных обычным магам. Красная королева ответила мрачным взглядом. «Нетрудно догадаться, о чем она сейчас думала. Если мы даже заметить не можем формирование чужих заклинаний, то насколько сильно клановые колдуны отстают от этих мифических существ? И не станут ли они глядеть на нас свысока, не считая ровней?» По спине пробежал предательский холодок. Я почувствовал неуверенность. «Почему-то мы считали, что с нами захотят говорить». Но не произойдет ли так, что нас, таких гордых и сильных, раздавят между делом, не посчитав опаснее вредных букашек? Выжившие морпехи достигли зоны периметра, и наемники с окраина не подвели, смело вступив в бой с американскими солдатами. И вот тут стало ясно, насколько уступали в боевой подготовке наши наймиты элитным командам США. Оцепление оказалось прорвано чуть ли не играюще. Положив несколько наемников, морпехи устремились в образовавшийся коридор. «Начать преследование!» – раздался в динамике гарнитуры голос Шрама. Говорил атаман невозмутимо, словно ожидал подобного исхода. Оставшиеся в живых головорезы принялись стягиваться со своих прежних позиций. Судя по траектории движения отступающих амеров, У них еще оставался шанс перехватить беглецов до того, как последние достигнут выбранной точки. Направлялись морпехи как раз к площадке, куда мы изначально нацелились, чтобы окружить десант. Хорошее место посадить вертолеты. «Скоро появятся вертушки», — сказал я. «Они наверняка уже запросили экстренную эвакуацию». Кассандра посмотрела в сторону моря. «Я займусь ими». «Хорошо». Шрам с полукровкой разберутся с оставшимися пиндосами. Я поднялся с земли, неспешно отряхнул руки и повернулся в сторону улья. Кассандра встревоженно на меня посмотрела. «А ты куда?» Она проследила за моим взглядом. «Ты спятил! Тебя там убьют!» По моим губам скользнула усмешка. «Знаешь, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Полагаю...» Есть только один способ выяснить до конца, что происходит. Красная Королева честно попыталась меня остановить, но черные точки вертолетов становились все ближе, а звуки нарастающей перестрелки между наемниками и морпехами перемещались в сторону точки эвакуации. Времени оставалось все меньше. Они не должны уйти, напоследок предупредил я и легким шагом отправился вниз по склону. Прямиком в сторону Улья. Побережье Балтийского моря. Бывшая территория ЕС. Зона вторжения. 14.30. «Чтоб меня! Пятнадцать человек положили, твари!» Шрам с чувством пнул тело мертвого солдата. Морские пехотинцы полностью оправдали свою репутацию элиты вооруженных сил США — забрав с собой большую часть отряда противника. На каждого убитого морпеха пришлось по два убитых наемника. И это после того, как первым хорошо нападали в зоне плексов, а последние имели время подготовиться, чтобы устроить засаду. — У них лучшая подготовка, — флегматично заметил полукровка, стирая капельку крови со щеки. Пуля прошла рядом с головой, чудом не снеся половину черепа. — Да... «Умеют драться, засранцы», — вынужденно признал Шрам, но не отказал себе в удовольствии еще раз от души пнуть мертвое тело врага. Остальные наемники-окраинцы занимались привычным делом. Обшаривали мертвецов на предмет ценных вещей. Экипировка, оружие, боеприпасы — все стоит каких-то денег. Один и вовсе принялся стягивать с трупа берцы, посчитав свои ботинки слишком изношенными. Шрам не стал ничего говорить. По традиции в походе каждый имел право на долю добычи. «Ну что? Похоже, мы полностью отработали свою плату», — сказал он, оглядываясь. Вокруг в повалку лежали трупы как своих, так и американцев. Пахло кровью и порохом. Привычные запахи для поля боя после ожесточенного сражения. Мрачный полукровка кивком подтвердил слова командира. «Атаман, смотри, что нашли у одного из этих!» Боец протянул рейдовый рюкзак. Внутри, между двумя слоями плотной ткани, лежал темный контейнер продолговатой формы. «Что там? Открывали?» «Пока нет! Может, что серьезное, не похоже на обычную штуку!» В голосе головореза проскочили боязливые нотки. Вожак сразу понял, с чем это связано. Окажись в рюкзаке пачки долларов или золотые украшения, все сразу бы поняли, как поступать. Но от темного контейнера явно несло какой-то научной хренью. А учитывая характер объекта, откуда морпехи бежали, инстинкты любого нормального человека требовали держаться от непонятной вещи подальше. Проще говоря, бойцы побоялись его открывать, предположив, что внутри... Могла прятаться инопланетная зараза. В этом отношении Атаман не слишком отличался от рядовых членов отряда. С опаской взглянув на гладкие формы сосуда, напоминавшего по виду высокотехнологичный тормоз, он покосился на полукровку. «Думаешь, стоит вскрывать?» В его голосе сквозили сомнения. «А ну как действительно изнутри выпрыгнет какой-нибудь сраный внеземной паразит». Он видел достаточно фильмов техно, чтобы не лезть в незнакомую емкость. Особенно тогда, когда сюжеты фантастических кинолент его становились реальностью. «Нет», — Мак отодвинулся, — «не знаю, что там, и знать не хочу. Но это наверняка то, зачем сюда пришли клановцы. Даже если откроешь, все равно придется им отдавать». «Логично». Вступать в конфликт с магами после потери основной части отряда будет форменной глупостью. Они выполнили свою работу, пришла пора получить вознаграждение и свалить отсюда от греха подальше. Кстати, где сами магики? С момента боя их не видел. Шрам оглянулся. Боец указал себе за спину. Рыжая пошла разбираться с вертолетами, а пацан куда-то исчез вожак посмотрел в указанном направлении и как разобралась звуков приближающихся вертушек не было слышно а ведь морпехи по идее должны были успеть подать аварийный сигнал на эвакуацию разобралась и еще как боец уважительно поднял большой палец вверх ты видел что ли ревниво спросил полукровка Ему самому хотелось понаблюдать, как прошедший полный круг маг применяет свои заклинания. Только издалека. Она забралась на вершину холма, постояла пару секунд без движения, потом толкнула правой рукой перед собой, а левой резко повела вниз. Наемник изобразил движение рыжей ведьмы. Шрам с интересом смотрел на странные манипуляции. Походила на элемент разминочного комплекса перед зарядкой. — И что? — полукровка нетерпеливо вытянул шею вперед, демонстрируя высшую степень заинтересованности. Наслаждаясь всеобщим вниманием, боец помолчал, затем сказал. — И все. Больше ничего. Только летевшие вертолеты вспыхнули как спички и упали в море. Судя по отсутствию звука взрывов, рыжая девка смогла уничтожить вертолеты на приличном расстоянии от берега. «А вон и она!» — боец кивнул в сторону побережья. К месту короткого, но яростного боя американских морпехов и наемников подходила рыжая чародейка. «Побережье Балтийского моря. Улей. 14.45. Шаг. Впереди вспыхнуло лиловое пламя. Призрачная стена огня взметнулась и опала, распадаясь на блеклые лепестки». Шаг. Темное свечение, как дыхание ночи, окружило мою фигуру, заключая в кокон объятий. Упругие ленты сжатой энергии скользнули по плечам и груди и опали, рассыпавшись зернистым водопадом песчинок. Шаг. Воздух загустел, стал твердым и неприветливым, превращаясь в зыбучий кисель. Слабость навалилась на тело. Липкая паутина странных чародейских конструктов скользнула по коже, вызывая ощущение ударов микроскопических электроразрядов. Шаг. Перед глазами заплясали звездочки заклинаний неизвестного типа. По лицу пробежал холодок. Нечто могучее и неосязаемое пронеслось мимо, небрежным движением выпив весь запас приготовленных резервов магических сил. На плечи навалилась усталость. Я останавливаюсь и смотрю долгим взглядом на стоящую у входа особь солдата. Плекс неподвижен, текучая форма ежесекундно меняется, но само существо стоит на месте. Это создает странный оптический эффект. Иллюзия, что несмотря на свою неподвижность, существо продолжает идти прямо ко мне. Где-то в глубине души мелькает страх. Неизвестная сила лишила меня энергии, отобрав возможность к защите. Прямо сейчас я не смогу создать и простейшего заклинания. И если Плекс нападет, у меня не будет против него ни единого шанса. Но он остается на месте. Смотрит и словно не видит, не обращая внимания. Еще один шаг. Пришелец не двигается. Я, наконец, решился и начал идти быстрее. Туда, в небольшую низину в северо-восточной части Улья, оставшуюся скрытой от наблюдателей. Эльдар. Он ждал меня там, в белом серебре и в окружении кристаллических образований. Стеклянный лес пел для нового гостя. Странная, необычная песня струн Волнами накатывал от хрустальных растений, рождая в груди тоску по утерянным мирам. Никогда прежде мне не доводилось слышать ничего подобного. У нее не было слов, у этой необычной песни, но она тонко звенела в душе, вызывая внутри эмоциональную бурю. Я облизал пересохшие губы. В горле запершило, и первые слова удалось вытолкнуть с трудом. «Приветствую на планете Земля!» Он так и стоял безмолвным изваянием, необычный гость из другого мира. Высокая фигура с нечеловеческими чертами лица, невозможно белой кожей и волосами, похожими на водопад чистого серебра. Еще один небольшой шаг. И тут Эльдар наконец открыл глаза, А я вдруг поймал себя на мысли, что до этого момента не замечал, что они у него были закрыты. Яркие зрачки, переливающиеся от насыщенно синего до светлой лазури, смотрели на меня, и в них отражался я сам. Это удивительно, смотреть на себя глазами другого существа. Я не понимал, как, но каким-то образом я это делал. И мне это совершенно не нравилось. Все изъяны, все пороки, все недостатки вместе с достоинствами вылезли вдруг наружу, обнажив внутренний мир принца Влада из клана Кречета. Он знал меня лучше меня самого. Видел меня лучше меня самого. И главное, понимал меня лучше меня самого. Это по-настоящему пугало. Я хотел уйти... Сделать шаг назад, развернуться и бежать без оглядки, потому что, когда обнажают твою душу, никому не хочется на нее смотреть. Но ноги меня не слушались. Я продолжал оставаться на месте. Губы Эльдара тронула печальная улыбка. Он понимал мое стремление отвернуться. Он повел рукой, и ощущение взгляда со стороны исчезло так же внезапно, как и появилось. Теперь на меня смотрело просто еще одно необычное существо. А затем мир исчез. Перед моим взором замелькали величественные картины далеких планет и удивительных городов, расположенных в самых невообразимых местах, начиная от подводных глубин и заканчивая открытым космосом. Я задержал дыхание. Череда странных существ промелькнула передо мной. Они работали, отдыхали, воевали, творили и разрушали. Некоторые вызывали приязнь своей внешностью, некоторые отталкивали уродливым обликом. В сознании мелькнуло ощущение узнавания. Все эти создания походили на героев фольклора — кельтского, славянского, германского, скандинавского — Перед моими глазами скользили образы троллей, орков, кобальдов и еще черт знает кого, о ком сейчас известно только этнографам. Но в отличие от древних сказаний, они вовсе не выглядели придуманными созданиями. У некоторых ярко горели глаза, как у магов. И что самое ужасающее, большинство носили то, что можно писать как технологическую броню. Этого не может быть потому что не может быть никогда. Понимание накатывало волнами, по крупицам собирая истинную картину происходящего. Сознание пропитывалось знанием, открывая его фрагмент за фрагментом. Сказания, песни, баллады, мифы, предания. Века назад в них нарочно закладывались образы инопланетных существ для одной простой цели, чтобы, когда придет время, Люди легче перенесли мысль о существовании иных разумных в галактике. Это ошеломляло. Но долго удивляться мне не позволили. Вслед за мифическими существами появились образы, касающиеся земной истории. Эльдары появились на Земле больше тысячи лет назад и присматривали за человечеством, двигая его развитие в нужном для себя направлении. «Меня всегда интересовала тайна появления одаренных детей. Больно уж на ограниченной территории это происходило. И всплеск рождаемости совпал во временном промежутке в пару десятков лет. И сейчас мне давали на эти вопросы ответы. Эльдары специально сделали появление одаренных только в двух местах, на противоположных концах европейского континента. Больше нигде». Ни в Латинской Америке, ни в Африке, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке, ни в Австралии, ни на островах в океанах, где жили люди, маги не рождались. Это сделали намеренно и расчетливо. Два центра, на тот момент самые плотно заселенные и развитые районы, находящиеся достаточно близко друг к другу. Зачем? Чтобы, когда придет время, столкнуть их в борьбе яростного противостояния. Эльдары проповедовали необычную для человеческой этики философию – развитие через противостояние. Победитель должен был завоевать остальные территории, объединив под своей властью весь мир. Война ведет к прогрессу, и благодаря этому цивилизация развивается намного быстрее». Но что-то пошло не по заданному пути. Церковники нарушили планы, истребив одаренных на Западе. Возник перекос и разделение расы людей на две части – техно и кланы. Фактор религии. Эльдары его не учли. Не знаю, почему они не вмешались. Об этом не говорилось. Может быть связано с философией, отвергающей вмешательство после начала процесса, Может, помешало что-то извне. В любом случае, люди остались одни на несколько столетий, успев за это время раздробиться на еще более мелкие образования. Среди магов – на кланы, среди техно – на отдельные государства. Сборная солянка, вызывавшая изумление своей разобщенностью. Когда заработал проект «Одиссей», о нас вспомнили и послали сюда эмиссаров – Увидев, во что превратилась человеческая цивилизация, эльдары приняли решение все переиграть, а точнее, наставить на прежний путь развития. И выбрали неочевидный для человеческого мышления метод – плексы, инструмент для корректировки курса. Поняв, что собой представляют смертоносные полуразумные машины и для каких целей служат, я ошеломленно качнул головой. Это стало заключительным аккордом для насланных образов. Видения прекратились так же резко, как и начались. Я вновь стоял в окружении стеклянного леса. Эльдар спокойно смотрел мне в глаза, и в них ничего не отображалось. Угроза всеобщего истребления как стимул к объединению. Бесконечная репликация боевых особей для создания смертельной опасности – А лес вовсе и не лес, а генератор магической энергии для подпитки растущих производственных мощностей. Фабрики и казармы, построенные для одного – непрерывного создания потока солдат. И все для того, чтобы консолидировать человечество в нечто, что можно будет назвать единым государственным объединением. Невероятно. Низко, подло и вместе с тем достаточно эффективно, чтобы задумка сработала. Я думал об этом и, наконец, начал понимать логику чужаков. Они здесь не для того, чтобы уничтожить нас как вид, а затем, чтобы сделать сильнее. Самое удивительное, что в целом это уже начало приносить плоды, ведь техно и кланы стали взаимодействовать для противодействия надвигающейся угрозе. Я сделал еще один шаг. И что будет дальше? Существо с длинными белоснежными волосами строго заглянуло мне прямо в глаза. Оно ничего не сказало, но я каким-то образом уловил четкий ответ. Война.